Фиолетовые шрамы на его черепе выглядели так, словно кто-то вылил на него склянку с краской. И на свободной от черной повязки поверхности его лица тоже не было ни волоска, ни ресниц, ни брови. «Слушай», — произнес я, — «где твои волосы?» Он полез за пазуху, извлек пухлый пакет и положил его на стол. «Вот», — сказал он, — «все здесь. Но, может, несколько волосинок не достает. Бабка выбралась, наконец, из ворота необъятного штапельного платья и тоже уставилась на Кима, распустив беззубый рот. Я спохватился. «Ступайте, ступайте, бабуся», — проговорил я, взял ее под локоток и подвел к двери. «Я к вам потом зайду в палату. И скажите там в коридоре, чтоб пока разошлись и вернулись через часок». Когда я вернулся к столу, Ким уже сидел и с хладнокровным интересом разглядывал меня. «Ну так», — деловито сказал я, усаживаясь. «Рассказывай, как это произошло? Когда?» «Нынче ночью. Встаю утром, а вся моя роскошь на подушке осталась. Жаль, я себе такие кудри отпустил, можешь полюбоваться». Он ткнул пальцем в пакет на столе. «Роскошные кудри!» «И нигде на всем теле ни волосинки не осталось. Ни под мышками, ни в шагу, ни на груди. Все либо на простыне, либо в трусах». «Раздевайся», — приказал я, до гола. Он разделся. Я убедился. И заодно слегка позавидовал. Такой он был сухощавый, поджарый, мускулистый. Мы с ним одногодки, а у меня грешное тело дрябловатое, жирненькое, никак не спортивное. «Физкультурой занимаешься», — пробормотал я. Он пренебрежительно отозвался. «Физкультурой? С какой это стати? Что я тебе, пионер?» и вдруг вытаращил свой единственный глаз. А ведь и то верно, Лешка. Я заметил, что худеть начал. Штаны стали сваливаться, пиджак, как на вешалке. Значит, и это еще. Ладно, сказал я, пока не одевайся. Накинь вон мой халат. Я позвонил нашему кожнику и попросил незамедлительно зайти. Пока мы ждали, я спросил, зачем он принес ко мне свою волосню. Он осклабился как вещественное доказательство. «Чудак, почем я знаю, что вам, медикам, может понадобиться?» Я кивнул согласно и развернул пакет. Лупы у меня не было, но и невооруженным глазом было видно, что волосы именно выпали. Они были, скажем, выдраны, и даже не столько выпали, сколько вылезли, дружно и одномоментно. А тут и кожник явился. Ким повторил ему свой короткий рассказ. Кожник похмыкал, осмотрел его и велел одеваться. Потом Кожник взглянул на меня, а я взглянул на Кожника. Кожник едва заметно приподнял и опустил плечи. Неожиданно Ким, натягивавший брюки, произнес брюзгливо. — Да вы не гадайте, доктора, не надрывайтесь. Я сюда не за диагнозом пришел. чего это у меня, я и без вас знаю. Вы мне скажите, как лечиться. Нелепость этого наглого выпада была очевидна. Во-первых, не поставив диагноза, врач не может сказать пациенту, как лечиться, во-вторых, но ну и во-вторых, не может. Я буркнул недовольно в том смысле, что нечего зря языком трепать. Но кожник мой сообразил правильнее. А вы, стал быть, знаете, от чего это у вас? Ким зашнуровывая ботинок, отозвался пренабрежительно, еще бы не знать, Полынь город и я едва удержал мгновенный позыв гоголевского почмейстера вскрикнуть и хлопнуть со всего размаху по своему лбу, назвавший себя публично при всех телятиной. Кожник же, в два шага оказавшись возле Кима, проговорил с предыханием: «Постойте, вы Волошин? Тот самый?» «Который», — неприветливо осведомился Ким, натягивая пиджак. «Этот, который в газете. Пропал инь город». «Ну, рад познакомиться». — стесненно промямлил кожник, слывший у нас вольнодумцем и диссидентом. То есть не то, что рад. Сожалею, конечно, что такие обстоятельства. Тут он кашлянул, вернул себе профессиональный вид и сухо объявил. Боюсь, Волошин, что в нашей больнице вам ничего не светит. У нас нет специалистов по радиационным поражениям. Тут мой кожник был прав. Если судить, например, по мне, то уровень нашей осведомленности в области лучевых заболеваний Я имею в виду районный медперсонал. Вряд ли выше сведений из букваря для армейского санинструктора, или как они там называются. Я уже сидел за столом и заполнил бланки. «Пойдешь и сделаешь все анализы», — приговаривал я на ходу. «Кровь, моча, кал, рентген». Большая часть лучевых поражений сводится к ослаблению иммунитета. «Волосню твою на место мы, конечно, не водворим, но от дифтерита, дизентерии или какой-нибудь другой обычной гадости умереть не дадим». Ким взял у меня бланки и повертел в пальцах. А если ничего такого не обнаружится, у, тогда направим тебя, куда я замялся. Честно, я не имел представления, куда. Ну, например, неожиданно произнес кожник: он достал записную книжку, полистал и прочел Москва, улица Щукинская, шесть, шестая больница третьего главного управления. Не возражаете? «Ну вот хотя бы и в шестую, — солидно сказал я, скрывая изумление. Оформил в райздравии и счастливого пути». «Москва!» — произнес кем, усмехаясь. «Далеко целоваться, бегать, однако». Он кивнул нам и вышел. Я спросил Кожника. «Слушай, а откуда ты про эту больницу знаешь?» Он хихикнул. «Секрет. Но не от вас, конечно, Алексей Андреевич. Там один мой друг работает. Сейчас он, правда, в полынь городе». «Богатая пишет практика. В тот же день вечером я рассказал все это Моисею Наумовичу. Помнится перед очередной партией в шахматы». Он скорбно покачал головой, вздохнул, но большого интереса не выказал. «Дрянь это, радиация пробормотал, помнится он. А слоника вашего, Александрича, я с удовольствием беру. При всем моем к вам уважении» ни с анализами ни с просьбами о направлении в москву ким волошин не явился признаться я не очень по нему скучал не мой он был пациент и человек он был не мой а моисей наумовичей говорить было нечего для него ким был тогда всего лишь автор скандальной публикации но примерно месяц спустя произошло событие после которого мое представление о действительности пошло сначала неторопливо а затем все скорее и скорее переворачиваться вверх дном. Рассказ об этом событии я выслушал из первых уст от секретарши нашего первого, причем в тот же день.